Глава пятнадцатая. — Садись, Сергуха, в сани, — распорядился дед, — этих стрекотух разве переслушаешь? Сережу провожали мать, бабка, Катя, наказывали, напутствовали. Ну, поехали, долгие проводы, лишние слезы. И вот уже промчались сани по спуску к реке, пронеслись по лугам, и Сережа с грустью смотрел, как, постепенно уменьшаясь, Сливались с белесой дымкой, таяли позади избушки, деревья, бугры. Полезайка, сергуха в тулуб поглубже, заботливо укрыл его дед. В глоблях бойко бежала, мотая рыжей гривой, ладная кобылка, купленная дедом осенью взамен старенького воронка, отработавшего свое и доживающего век в дедовой конюшне. По сторонам гладкой, наезженной дороги, Плыли в торжественном однообразии сосны и ели, стоящие то густо, то пореже, но десять верст до шахмина промелькнули быстро. Мы, Сергуха, к лесорубам завернем. Два года назад в шахмине построили лесопильню, и Николкин отец на зиму подрядился отвозить лес на станцию Дивово. На краю деревни, возле какого-то снежного бугра, дед остановил лошадь. От бугра прямо из-под земли тянулся дым. «Чего это, деда?» «Зимница, где лесорубы живут», — ответил дед, привязывая лошадь к дереву. «Федор Андреевич?» — окликнул деда какой-то мужик. «Феофан, здорово! Ты чего тут делаешь?» «Да вот, Федор Андреевич, летом-то я у купца на молотилке, а зимой он меня на лесопильню отправил». «А в тулупе у тебя кто? Не как Серенька? Здорово!» Феофана Титова, сына дедова двоюродного брата, Сережа знал с детства. Не раз, приезжая в Кузьминское на базар, ночевал он у них в Матово. «В Клёпике едем», — пояснил дед. «Везу вот в школу, а по пути Ивана повидать», — Матвей наказывал. «Они все в лесосеке, тут недалеко. Пущай тогда с тобой, Сергуха, побудет». Добро, Федор Андреевич. Одет был Феофан добротно. Овчины и полушубок, штаны из домотканого полотна, шерстяные анучи и лапти. «Лучшей обутки не надо, перехватил Сережин. Взгляд улыбнулся Феофан. И легко, и нога не мёрзнет!» Дядя Феофан, а поглядеть можно, показал Серёжа на зимницу. Чего же нельзя, пошли. За погляд денег не берем. По пробитой в снегу тропе они двинулись в самый дым, стелющийся им навстречу. «Это дыра, Серенька, и дверь, и окно. Ты не свались, ступени тут, в яму-то», — предупредил Феофан. От горького дыма у Сережи заслезились глаза, и кашлем перехватило горло. Он спустился в яму почти на ощупь и, войдя внутрь, увидел посреди землянки костер. Топилась зимница по-черному. Алые отблески освещали темные бревна невысокого сруба. Сережа легко достал до покатого потолка из жердей, а самому Феофану приходилось стоять, пригнувшись. «Ну как тебе наш дворец?» Дышать внизу было чуть легче. Сережа разглядел и постели, вмятины в еловом лапнике, лежащем прямо на земляном полу. «Нет, дядя Феофан, не захотел бы я тут жить». «Понятно теперь, почему лицо у тебя копченое». С облегчением вылез он из этой ямы, глубоко вдыхая морозный воздух, щурясь от резкого света и белизны вокруг». — Поедем мы, Феофан, — подошел к ним дед, — у вас в Рябиновке заночуем. — Путь добрый. Скажите, дома-то скоро проведаю. Учись давай, Серенька, как следует. Сняв рукавицу, неожиданно потрепал Феофан своей жесткой намозоленной рукой его щеку. — Деда, как они живут в этой земнице? Там же будто в аду. — А чего делать-то, Сергуха? Лес всем надобен. Сосна, чтобы строить, осина ложки резать, а из березы дрова самолучшие, не сладко им, житье, как в норе, и работа тяжелая, цельную зиму в лесу, до самой Евдокеи плющихи.